Тем временем, во второй половине сентября 1956 года, после провала Лондонской конференции, Лондон и Париж попытались разрешить данный вопрос через Совет Безопасности ООН. Однако они явно недооценили гибкость арабской дипломатии, которая сумела при содействии генсека ООН Дага Хаммаршальда госсекретаря Даллеса и советского постпреда совете Безопасности ООН Аркадия Александровича Соболева обыграть британо-французский альянс. Возмущенные таким поведением Каира, премьер-министры Англии, Франции и Израиля Иден Э. Моле Г. и Бен-Гурион Д. приняли решение начать военную операцию против Египта, подписав секретный северский протокол, который был полностью рассекречен только спустя 40 лет. Примечание. Пелепась-эм-я. Суэцкий кризис 1956 года. Холодная война 1945-1963 годы. Москва 2003 год. Смирнов А.И. «Арабо-израильские войны. Москва. 2003 год». Конец примечания. Между тем, как справедливо подметил известный военный историк профессор Печуров С.Л., в западной литературе, посвященной Суэцкому кризису, традиционно особо подчеркивался факт, неимоверного терпения Лондона и Парижа, которые в течение трех месяцев уговаривали в кавычках египтян пойти на компромисс. Примечание. Печуров С.Л. Суэцкий кризис 1956 года: истоки, сущность, уроки. Военно-исторический журнал. 2007 год, номер 6. Конец примечания. Однако в реальности дело обстояло с точностью до наоборот. Анализ многих документов и особенно мемуаров западных военных и политиков говорит о том, что еще до национализации Суэцкого канала развернулись планомерная подготовка к созданию англо-франко-израильской военной коалиции и Самое главное, тщательная разработка сценария развязывания военных действий против вышедшего из-под контроля Египта. примечание Childers, The Road to Suez, London, 1962, Boffr, Expedition de Suez, Paris, 1969 год, James, Anthony Eden: A Biography, London, 1986. Kyle Suez: Britain's End of Empire in the Middle East, New York, 2003. Даян М: Дневник Синайской кампании, Москва, 2003 год. Конец примечания. Причём для этих решений были весьма весомые основания у всех участников этой коалиции. Так Лондон не мог простить Нассеру Г.А. вывода британских войск с его баз, зоне Суэцкого канала, который начался еще в 1954 году под оглушительный аккомпанемент антибританской кампании во всех арабских газетах и журналах, а также неожиданной отставки с поста командующего арабским легионом очень влиятельного генерала Джона багота Глабба, Глабба-паши, которая состоялась по инициативе иорданского короля Хусейна в марте 1956 года. Париж был крайне раздражен не только моральной, но главное финансовой и материальной помощью со стороны египетского режима национально-освободительному движению Алжира и антифранцузской кампании в других регионах арабского Магриба. А что касается израильских претензий к Египту как к лидеру всего арабского мира, то их перечень был еще более существенен начиная с постоянных вылазок палестинских боевиков-террористов, кончая блокадой единственного выхода Израиля в Красное море через Акапский залив. Таким образом, планы «наказания» в кавычках Египта накапливались как снежный ком. Просто с национализацией Суэцкого канала начался очередной этап подготовки к войне с Каиром, причем на первых порах к обсуждению конкретных планов этой операции англичане и французы пригласили американцев в частности их посла в лондоне у интропа олдрича что опровергает все заявления вашингтона о том что он якобы был не в курсе конкретных планов вооруженного вторжения на территорию египта более того чуть позже Эти заявления проверкает многолетний глава ЦРУ Ален Далес. Примечание. Протопопов А.С. Советский Союз и Суэцкий кризис 1956 года. Москва, 1969 год. Печуров С.Л. Суэцкий кризис 1956 года. Истоки, сущность, уроки. Военно-исторический журнал, 2007 год, номер шестой. Конец примечания. Только теперь стало известно, что в Париже и Лондоне разработали несколько планов военной агрессии против Египта. Первоначально был подготовлен план под кодовым названием «Рейлкар», который предусматривал участие восьмидитысячного контингента британо-французских войск по взятию Александрии с последующим наступлением на Каир, а также вспомогательным десантом в Красном море на юге Суэцкого канала. Однако вскоре этот план был отвергнут и разработан другой план военных действий под кодовым названием «Мушкетер», который предусматривал две фазы действий нейтрализацию стратегически важных объектов и целей массированными воздушными ударами по всей территории Египта, а затем вторжение в зону самого канала. Затем к этому плану по предложению Парижа был уже подключен Тель-Авив, который после некоторых сомнений и препирательств с Лондоном подписал тот самый Северский договор, по которому израильская часть совместной операции получила название «Кадеш». Примечание. Печуров, С.Л. Суэцкий кризис 1956 года. Истоки, сущность, уроки. Военно-исторический журнал, 2007 год, номер шестой. Конец примечания. Предполагалось, что военные операции – примет участие франко-британский экспедиционный корпус численностью 100 тысяч человек, 130-тысячная израильская армия, 650 самолетов и свыше 130 боевых кораблей. В то же время египетские вооруженные силы накануне вторжения насчитывали лишь 90 тысяч человек, 430 устаревших танков, 300 самоходно-артиллерийских установок и около 200 самолетов. примечание Государство НАТО и военные конфликты. Военно-исторический очерк. Москва, 1987 год. Печуров, л Суэцкий кризис 1956 года. Истоки, сущность, уроки. Военно-исторический журнал 2007 год, номер шестой. Конец примечания. Утром 29 октября 1956 года, в соответствии с Северским протоколом, израильская армия под командованием начальника генерального штаба Моша Даяна, приступив к реализации сразу двух планов – Кадеш – мушкетер, вторглась на территорию Египта и начала наступление сразу по трем направлениям, через перевал Митла на Суэц и Исмаилию, вдоль Средиземноморского побережья и побережий Суэцкого и Акапского заливов. Вслед за этим тут же последовал предельно циничный британо-французский ультиматум с жестким требованием к обеим сторонам конфликта немедленно прекратить все боевые действия и отвести свои войска на 10 миль от Суэцкого канала, Израиль, формально приняв данный ультиматум, продолжил наступление своих войск и буквально через три дня захватил весь Синайский полуостров, сектор Газа и установил контроль над Тиранским проливом, не только решив свои стратегические задачи, но и выполнив все обязательства по Северскому протоколу. Однако Египет этот ультиматум категорически отверг. И тогда, 31 октября 1956 года, экспедиционный франко-британский корпус под командованием генерала Чарльза Кейтли начал одновременно воздушную и сухопутную операции, стремясь с ходу оккупировать всю зону Суэцкого канала. Между тем, вечером того же дня, по настоянию американской стороны, которая чрезвычайно опасалась усиления влияния Москвы во всем арабском мире, ситуация в Египте была поставлена на обсуждение Совбеза ООН, Однако британские и французские представители, пользуясь своим правом вето, по понятным причинам заблокировали принятие проектов двух резолюций, предложенных американским и советским постпредами. В этой ситуации уже 1 ноября начала работу чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где большинством голосов была наконец-то принята резолюция по ситуации в зоне конфликта. Этот документ предусматривал немедленное прекращение огня в зоне Суэцкого канала, отвод всех оккупационных войск на исходные рубежи, создание чрезвычайных вооруженных сил ООН и вот их на территорию Египта. Но, несмотря на эту резолюцию, британско-французские войска продолжили боевые действия и захватили порт Саид и порт Фуад. В этой обстановке уже 5 ноября 1956 года Генеральная ассамблея ООН по предложению канадского госсекретаря по иностранным делам Лестера Пирсона приняла решение о создании чрезвычайных вооруженных сил ООН и назначила их главкомом его же соотечественника генерала Барнса Э. Тогда же, 5 ноября, глава советского правительства маршал Булганин Н.А., С подачи Хрущева НС направил руководителям правительств Великобритании, Франции и Израиля ноты, получившие название ультиматума Булганина, ставшее для них настоящим холодным душем. Так в послании Идену Э. было прямо заявлено, что война в Египте может перекинуться на другие страны и перерасти в Третью мировую войну, И в этой ситуации мы, Советский Союз, полны решимости применением силы согрушить агрессоров и восстановить мир на Востоке, даже не останавливаясь перед угрозой применения оружия массового поражения. А в послании бенгуриону гуриону Д, еще более угрожающе говорилось о том, что, выполняя чужую волю, действуя по указаниям извне, правительство Израиля преступно и безответственно играет судьбой мира, судьбой своего народа, что оно сеет такую ненависть государству Израиля среди народов Востока, которая не может не сказаться на будущем Израиля и которая поставит под вопрос само существование Израиля как государства, При этом в доказательство всей серьезности намерений советского правительства заступиться за Египет Москва демонстративно отозвала своего посла в Тель-Авиве Александра Никитича Абрамова. Одновременно маршал Булганин Н.А. направил свое личное послание президенту Дуайту Эйзенхауэру с предложением пресечь агрессию и прекратить дальнейшее кровопролитие. Напомнив, что обе страны располагают сильным военно-морским флотом и могучей авиацией, он прямо указал, что совместное и безотлагательное использование этих средств со стороны Соединенных Штатов и Советского Союза явилось бы надежной гарантией прекращения агрессии. В противном случае, если эта война не будет прекращена, то существует опасность, что она может перерасти в Третью мировую войну. Все эти ноты произвели на руководство Англии и Франции эффект разорвавшейся бомбы. И хотя Вашингтон ответил отказом на советское предложение, сославшись на то, что введение войск явится нарушением устава ООН и обострит обстановку, он дал понять своим союзникам по НАТО, что не может поддержать их агрессию против Египта. Как полагает подавляющее большинство историков и мемуаристов, американская администрация решительно осудила действия Парижа и Лондона, поскольку, во-первых, эта агрессия была предпринята без ведома Вашингтона и других союзников по НАТО, чем был нарушен союзнический долг этих держав перед всеми другими членами Альянса. Во-вторых, Вашингтон крайне скептически оценивал все силовые маневры своих главных европейских союзников, считая их фантомными болями старых колониальных амбиций. Более того, он стремился нанести последний удар по имперским амбициям части британской политической элиты, до сих пор никак не желавший отдавать пальму первенства своим заокеанским союзникам, и в этом ему очень помогли верные, в кавычках, доминионы Британии, Канада и Австралия, занявшие резко антибританскую позицию, в-третьих, Вашингтон стремился приобрести в важном для него ближневосточном регионе как можно больше партнеров среди арабских государств, а поскольку все они сразу осудили агрессию против Египта, то США не рискнули оказаться в стане их врагов. Наконец, в-четвертых, Вашингтон резонно опасался, что агрессия против Египта даст прекрасный повод Москве для открытого вмешательства в ближневосточные дела, где до сих пор советское присутствие было очень незначительным. Ну и кроме того, президент Эйзенхауэр, Дэ, вынужденный из-за болезни Даллеса Дж, лично разруливать Суэцкий кризис на его последнем этапе, как очень опытный военачальник, крайне скептически оценивал весь план операции «Мушкетер» и первые шаги, по его реализации. Примечание. Протопопов А.С. Советский Союз и Суэцкий кризис 1956 года. Москва, 1969 год. Пелипас М.Я. Политика США и Англии в отношении Египта накануне Суэцкого кризиса 1956 года. Американские исследования в Сибири, Томск, 1998 год, Румянцев, В.П., политика американского правительства Эйзенхауэра, Д. в связи с Суэцким кризисом, 1956-1957 годы, Томск, 2000 год, Печуров, С.Л., Суэцкий кризис, 1956 года, «Истоки. Сущность. Уроки». Военно-исторический журнал 2007 год, номер шестой. Киссинджер Г. «Дипломатия. Москва. 2007 год». Чайлдерс А.В. «The Road to Suets». Лондон 1962. Бофр. «Экспедиссион de Суэц». Париж 1969 год. «Кайл Суэтс, Британс, End of Empire in the Middle East, Нью-Йорк, 2003». Конец примечания. Тем не менее, Вашингтон решительно высказался против подобных предложений Москвы и предупредил ее о крайне отрицательном отношении к идее направления в этот регион советских добровольцев и спецов Одновременно администрация США по закрытым дипломатическим каналам выразила Идену Э. и Моле Г. резкое осуждение их действий и пригрозила прекратить все поставки нефти, если не будет найден компромисс с Каиром. Эта угроза была более чем реальной, поскольку еще на начальной стадии этого кризиса по прямому указанию президента Айзенхауэра Д. Министр финансов США Джордж Хэмпфри координировал введение экономических санкций против Великобритании, в том числе под средством ФРС, которая вбросила на валютную биржу большие объемы фунтов стерлингов и блокировала британские права заимствования в МВФ. Примечание. Пелепась, эм я. Суэцкий кризис 1956 года, Холодная война, 1945-1963 годы, Москва, 2003 год. Конец примечания. Столкнувшись со столь скоординированным и мощным давлением извне, уже 6-7 ноября британское и французское правительства заявили о своей решимости выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и прекратили боевые действия на территории Египта. А буквально через неделю в зоне Суэцкого канала стали размещаться миротворческие силы ООН, введенные туда в соответствии с тем самым планом «Пирсона» — «Л», за который он заработал в следующем году Нобелевскую премию мира — В конце декабря 1956 года с территории Египта был выведен франко-британский корпус, а в середине марта 1957 года Синайский полуостров и сектор Газа покинули израильские войска. Суэцкий кризис имел далеко идущие последствия для развития всей системы тогдашних международных отношений, так как Во-первых, египетское руководство полностью перешло в стан политических и военных союзников Москвы. Во-вторых, Советский Союз существенно укрепил свои позиции на всем Ближнем Востоке и поднял свой авторитет среди подавляющего большинства арабских государств, что позднее Эйзенхауэр-Де, признает своей самой крупной ошибкой, которая приведет к искусственному возвеличиванию Москвы и укреплению ее авторитета среди арабов. Примечание. Изенхауэр, The White House Hears, Waging Peace, 1956-1961, New York, 1965. Конец примечания. В-третьих. По мнению большинства специалистов, прежде всего на Западе, этот кризис окончательно добил старые колониальные империи и утвердил СССР и США в качестве равноценных сверхдержав. В-четвертых, Вашингтон, серьезно опасаясь дальнейшего усиления влияния Москвы в этом стратегически важном нефтеносном регионе, уже в начале января 1957 года разработал и принял специальную программу укрепления своих отношений с арабскими державами, получившую название «Новой доктрины Эйзенхауэра», целиком находившуюся в русле внешнеполитической доктрины отбрасывания коммунизма коммунизма». В-пятых, как это ни странно, Но от этого кризиса меньше всех пострадал Израиль, который смог добиться снятия блокады с Акапского залива и, продемонстрировав боеспособность своих вооруженных сил, заметно умерил воинственность своих арабских соседей на целое десятилетие. Наконец, в шестых, Суэцкий кризис – подвиг целый ряд держав к серьезным изменениям собственных планов военного строительства, в том числе создание авианесущего флота, активизации программ ядерного перевооружения и создание вооруженных сил постоянной готовности и быстрого реагирования. Кстати, разрешение Суэцкого кризиса хронологически совпало с новой, так сказать, сменой караула в советском МИДе. 15 февраля 1957 года Шепилов ДТ методом убрать с повышением вновь вернулся в состав секретариата ЦК, а новым главой МИДа стал кадровый дипломат Андрей Андреевич Громыко. Сам Шепилов ДТ о причинах своей отставки не проронил ни слова, А вот его внук Косарев, Д.Е., упомянутой нами книге, напротив приводит две пикантные подробности этого события. Примечание. Косарев, Д.Е., советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шипилов. Москва, 2017 год. Конец примечания. Первое состоит в том, что на заключительном этапе лондонской конференции по Суэцу Шепилов ДТ проигнорировал хрущевскую телеграмму с требованием «дать по мордам империалистам», за что уже в Москве услышал от хрущёва НС такой пассаж. «А вы опасный человек. Вы хотите проводить свою собственную внешнюю политику». Вторая пикантность состоит в том, что на вопрос Хрущева НС «Кого он рекомендует на свое место?» Тот ответил «У меня два зама. Один — это бульдог. Скажешь ему, он не разожмет челюстей, пока не выполнит все в срок и точно по инструкции. Второй — человек с хорошим кругозором, умница, талант и виртуоз может все. Я вам его и рекомендую». Хрущев НС очень внимательно отнесся к этой рекомендации и выбрал первую кандидатуру Андрея Андреевича Громыка, который пробыл в кресле министра иностранных дел СССР долгие 28 лет вплоть до июля 1985 года, Второй дипломат-чародей, так сказать, как назвал его британский коллега барон Хью Фуд Караден, так и остался первым заместителем министра вплоть до начала октября 1977 года, пока по личной просьбе Брежнева Леонида Ильича не стал его первым заместителем в президиуме Верховного Совета СССР, где проработал до ухода на заслуженную пенсию в самом конце февраля 1986 года. Кстати, одновременно он стал и кандидатом в члены Политбюро ЦК, откуда был выведен в том же феврале 1986 года».